Когда Полеанна проснулась на следующее утро, то увидела голубое небо, подёрнутое утренней дымкой и сразу же поняла, что день будет просто отличный. В коморке под крышей сейчас было куда прохладнее, чем накануне. И Полеана с удовольствием вдыхала чистый воздух, который лиился сквозь открытые окна.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 Оба они склонились над розами, и тетя Поли что-то объясняла садовнику. Именно в этот момент Полиана вне себя от восторга бросилась ей на шею. Тетя Поли, тетя Поли, я сегодня так рада, что живу на свете. Полиана, ты что, всегда так здороваешься утром? Ну, конечно, нет, тетя Поли. Так я здороваюсь только с теми, кого люблю. Я посмотрела в окно. увидела вас и тут я подумалю что вы моя тетя и вы такая хорошая я не могла удержаться тетя поле я просто как-то само собой побежала вниз и вот обняла вас старый том вдруг неожиданно повернулся к ним спиной мисс поле попыталась нахмуриться но сейчас ей это удалось куда хуже обычного а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 Мне кажется, ты о своём долге совсем позабыла. Почему я забыла о своём долге? Конечно, забыла. Я понимаю, что сейчас-то и тёплая погода, может быть, даже слишком тёплая. И всё же твой долг, мне кажется, в том и состоит, чтобы потерпеть и не открывать эти окна, пока к ним не приделают сетки. Запомни, Полианна, мухи не только отвратительные, нечистоплодные, Они очень опасны для здоровья. Мы позавтракаем, а потом я дам тебе почитать поучительную брошюму о мухах. Почитать? Ой, спасибо, тётя Полли! Я обожаю читать. Конечно, мне стыдно, тётя Полли. Я просто не подумала о том, что это мой долг. Я больше не буду поднимать опыт. Ну, хорошо, хорошо. Через полчаса я сама поднимусь к тебе,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 преодолела все лестницы и вошла в комнату полианы где была встречена новым взрывом восторга хоть поле милая спасибо вам это жуткая интересная книга я не думала что мухи могут столько всего переносить на своих ногах и... хватит хватит хватит Ха. займемся теперь другим по ли она ну-ка вынька из шкафа свою одежду а Боюсь, моя одежда понравится вам еще меньше, чем женской помощи. Даже они сказали, что в таком стыдно ходить. И из-за этих пожертвований нам спа не было тяжело играть в игру. Мисс Поли, едва касаясь пальцами, перевернула одно за другим все эти жалкие одеяния.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 читать мне вслух но ну, читать это я люблю но если вдруг вам не захочется меня слушать я с удовольствием почитаю про себя я правду говорю тетя полели про себя читать даже лучше я буду рада потому что есть такие длинные слова которые очень трудно произнести в слух да охотно верю тебе э, теперь позволю знать музыкой ты занималась не очень много я чуть-чуть училась играть на рояле и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 женская помощь села это на себя но ничего хорошего из этого не вышло дело в том что миссис джонс совершенно не так как другие держала иголку когда отметывала петли а миссис уайт считал что прежде чем шить вперед надо учиться шить назад а миссис гарриман считал что делать зарплаты вообще не надо а значит и учиться тут нече ну, теперь себя не придется выслушивать такой ерунды полина я сама с